Эпилог. Ролана. Семь месяцев спустя. «Ваше Величество, ну что же вы?» Смущенно произнесла княгиня Юмина Лисайрис, видя, как правитель государства протирает пыль на комоде. «Позвольте мне, это неправильно». «Леди Лисайрис, не стоит меня недооценивать». Хмыкнул его Величество, невозмутимо продолжая протирку. «Думаете, я не в состоянии сделать влажную уборку?» «Нет, что вы!» Щёки книги не покраснели. «Я не это имела в виду. Хотела сказать, что неправильно, чтобы король занимался подобным». «Вы против?» — скинула одну бровь монарх. Мы с Лимаром уже давно заметили, что ему понравилось Юмина. «Нет, но...» — стеснительно отвела взгляд женщина, теребя завязки своего платья. «Ну и отлично. Я пришел вам помочь, леди лисарис «Как выяснилось, балы и другие собрания высшего общества вы избегаете. Хоть здесь вас увидеть, продолжил он, как ни в чем не бывало, фактически признаваясь в своей симпатии. «Ваше Величество», — Юмина напоминала спелый помидор, не ожидая откровения со стороны монарха. Идем, шепнула я Лемару, утягивая любимого подальше от гостиной, где наводили порядок Юмины и его Величество. «Ты права». — кивнул любимый. — Не будем им мешать. Их встреча случилась на королевском турнире. Я представила княгиню-королю, и он с первого взгляда распознал в Юмине ту, кто была способна на то, чтобы подарить ему счастье. Как выяснилось, вдовевшая леди Лисайрис — не любительница знатных сборищ, и частенько их избегала. Неудивительно, что монарх до этого не видел ее. Помню, как он нервничал, когда Юмина не появилась ни на балу, ни на карнавале. Мы с Лемаром даже подумали, что монарх намеренно устроил эти мероприятия, чтобы увидеть княгиню. Но она больше не приходила. Тогда его величество решил взять все в свои руки и разделить интерес понравившейся ему женщины. А именно, помогать ей с детским домом, в котором она стала просто незаменима. Доброта, вежливость и отзывчивость этой женщины грели сердце. Юмина заботилась о детках, которых на данный момент числилось восемь, как о своих, Она души в них не чаяла. И поэтому, что, естественно, у нее не ощущалось желания окунаться в болото лицемерия, созданное знатью. Юмина и на королевский турнир-то пришла только потому, что я пригласила ее. Ведь на нем было объявлено о нашей Слемаром помолвке. Помню, как вытянулись физиономию большинства присутствующих, особенно у Тории и Дитаймин, получивший щелчок по носу на балу. Девица рвала и металла, а потом и вовсе закатила скандал, уронив поднос с напитками, и покинула турнир вместе со своими родителями. Наши с Лимаром бабушки были на седьмом небе от счастья. Я радовалась, что они здоровы и все у них хорошо. Ведь после того ужаса, что нам пришлось пережить, я до сих пор не могла избавиться от осадка опасности. Когда проснулась в комнате Лимара в день похищения и освобождения детей, то сына герцога рядом с собой не обнаружила. Стоит ли говорить, что это не на шутку меня беспокоило? Подхватив юбки, я поспешила в коридор, где и встретилась с леди Сильвией. Она поведала мне и о поимке лекаря Льюриса, и о том, что Лемар со своим отцом сейчас находится в Королевском бюро расследований, присутствуя при допросе. Я так была благодарна леди Сильвии, ведь она отправила своего целителя, который осматривал меня и детей, в поместье Вереин, чтобы он проверил состояние бабули. Она и Илью с Анетой спали еще около полутора суток. Я думала, что сойду с ума от переживаний. Благо, что Лимар был рядом. Он с герцогом приехал поздно вечером, рассказывая все, что удалось узнать. Оказывается, лекар Ильюрис помешался на смерти своего сына. Боль от его утраты не давала ему покоя. Он попросту не мог смириться с ней, и поэтому встал на тропу безжалостного отмщения. Намереваясь растоптать меня морально. Он хотел видеть мои мучения, хотел наблюдать, как я страдаю, обливаясь слезами. Этот больной наглово преступник мечтал лица зреть отчаяний на моем лице, и желание раньше отведенного времени распрощаться с жизнью. Вот только его планом не суждено было свершиться. Помешанного на месте лекаря приговорили к смерти, как и его подельников, которых около трех дней вылавливали по всему государству. Казнь проходила на центральной площади через повешение, чтобы каждый мог увидеть, что не стоит вступать на темную дорожку. Сойер тоже разделил эту участь, как и страж, которого Лемар поймал. Оказалось, что преданность Сойера больному наглову целителю была вызвана тем, что Льюрис нашел его еще мальчишкой и воспитал, как родного, очерняя душу этого мужчины. Кто знает, кем бы он вырос, не встретясь с тем, кто привел его к верной погибели. Тётка Аленсия, ее дочь Диона и их родственник, Пельмень, за которого меня пытались выдать замуж, тоже не ушли от наказания, ведь именно они вкололи бабули на рынке спящую гадость, забирая детей. Его Величество приговорило их к пожизненному заключению. Они до конца своих дней будут чистить ночные горшки и следить за ухоженностью двора в одном из закрытых монастырей. Да, им даровали жизнь, но их жизнь будет запачкана в дерьме. Что же до тех, кто купил Аннетту Ильюиса и вообще продажи детей в целом? Все просто. Вину напудренного павлина доказали, но жизни не лишили. Он оказался приближенным одного из знатных лордов соседнего государства, который якобы не был в курсе дел своего человека. Павлина отдали в чужие руки закона, но проконтролировали его наказание. А именно, напудренного лишили одной руки. Жестоко, но справедливо. Его Величество, Арнор Таймирен, после случившегося с Льюисом и Аннеттой, принял решение запретить продажу детей. Тот, кто вздумает осмелиться на это, получит высшую меру наказания — смерть. Я была благодарна ему, зная, что постепенно жизнь начнет налаживаться. Около двух месяцев гудел народ, когда из семьи забрали первого ребенка. Им оказался мальчик четырех лет. Маленький, с огромными глазами и с ссадинами по всему телу. Когда я его увидела, ужаснулась. Благодаря богов, что они не забрали душу этого мальчонки. Стоило привести его в детский дом, который был на тот момент уже полностью готов. Юмина побелела лицом от вида малыша, а потом взяла себя в руки и начала давать распоряжение, вызывая лекаря и наказывая служанкам принести все необходимое для купания и переодевания. Юмина оживала рядом с детьми. Но все же мне бы хотелось, чтобы у такой потрясающей женщины появился сильный и надежный мужчина. Его величество идеально подходил на эту роль, все чаще приезжая в детский дом и даря знаки внимания, смущающейся молодой вдове. Думаю, пора уже возвращаться. Улыбнулся мне Лемар, заботливо заправив локон волос за ухо. Не хочу, сморщила я нос. Давай еще погуляем. Но дневной сон. Бросив предупреждающий взгляд на любимого, в ответ получила мгновенное молчание. «Мне бабушки дома прохода не дают», — жалостливо протянула я. «Думала, ты на моей стороне». «Конечно, я на твоей стороне», — заулыбался Лемар. «Арбузик ты мой». «Ну, начинается». Глаза закатились, но на губах отразилась широкая улыбка. Свадьбу мы сыграли почти сразу после помолвки. Король постарался на славу, устроив пир на весь мир. Я никогда не думала, что буду настолько счастлива. И спустя месяц наблюдала обнимающихся от радости бабушек и довольную улыбку отца Лимара, когда объявила, что нахожусь в интересном положении. Стоило видеть глаза моего супруга. Он так растерялся, а потом рванул вперед, хватая меня на руки и кружа по дому. Позже получая выговор от бабушки Сильвии, ведь с беременными нужно быть осторожнее. Тем более она так долго ждала правнуков. Передо мной встал нелегкий выбор. Я должна была определиться, как мы будем жить дальше. И сколько бы я ни думала, сердце противилось разделению семьи. Поэтому мы решили переехать в поместье, которое Элимар хотела отдать под детский дом. Я так переживала, что могут возникнуть какие-то разногласия и недопонимания, но этого, на моё счастье, по сей день не случилось. Бабушки сразу сдружились друг с другом. Герцог, как оказалось, был рад приезжать со своих постоянных проверок в живой дом, наполненный голосами и смехом. Туры вовсе похорошел, с утра до ночи бегая по территории, охраняя и отслеживая, чтобы стража не халтурила. Дети стали чуточку взрослее и серьезнее, погружаясь в учебу с головой. А мы с Лимаром ощущали себя переполненными счастьем до краев. Ведь вся семья в сборе и не приходится разделяться. Единственное, о ком я постоянно скучала, — это Инесса. Я решила, что держать ее в служанках, пусть она и управляющая поместьем, несправедливо. Поэтому взяла и подарила ей имение Верейн, с которого и началась моя жизнь в этом мире. Подруга была поражена до глубины души, отказываясь принимать мой подарок, но я смогла уговорить ее. Конечно же, я понимала тревоги Нес, Такую громадную махину нужно поддерживать в чистоте и порядке, а для этого требуются средства как и слуги с садовниками, труд которых должен быть оплачен. Но я и здесь нашла выход из ситуации. Посоветовавшись с Лимаром, я добавила Инессу в договор. И теперь именно она занималась делами по домам на деревьях, как и детскими площадками, которые мы вместе с ней разработали, используя мои знания земного мира. Если кратко, то Инесс стала моим бизнес партнером правой рукой. Ведь в скором будущем я не смогу уделять всему этому внимания. Стоит ли говорить, что после прокатившегося известия, что нас имеет свое дело, причем успешно и приносящее немалое количество золотых, порог теперь уже ее поместья стали обивать женихи, вот только подруга отказывала им. Поначалу все никак не могла понять, что именно является причиной этому. Но потом до меня дошло, когда я застала ее и Дора на страже Лемара, целующимися. Оказывается, этот молодой мужчина сразу приметил Инессу еще тогда в самый первый раз когда она его и эрона пригласила пройти на кухню а затем заботливо накормила обедом доран растаял как мороженое на солнце и долго не решался к ней подойти но потом все же собрался получая в ответ взаимность хорошо погуляем еще совсем немного и домой отдыхать кивнул лимар договорились Широко улыбнулась я, но улыбка медленно сползла с лица, а взгляд устремился вдаль. В последнее время я не могла найти место ведь моя тайна о попаданстве до сих пор была для Лимара не раскрыта. Да, именно для Лимара, потому что бабуля сама обо всем догадалась. Никогда не забуду, как перед брачной церемонией она пришла ко мне в комнату, смотря с улыбкой, но в глазах виднелась грусть. Естественно, я распереживалась, пытаясь выяснить, в чем дело. Но ответом мне были простые слова. «Дитя, спасибо, что ты защитила имя моей внучки и тех, кого она любила». «Бабуля». Ахнула я, ощущая колотящееся сердце в груди. Не передать словами, как сильно я испугалась. Знала, что этот момент обязательно настанет. Пыталась подготовиться к нему, но не вышла. Страх сковывал по рукам и ногам. Ожидала многое в свой адрес. От проклятий, ведь я считала себя паразитом, подселившимся в тело юной графини. До гневных речей. Но ничего из этого не последовало. Бабушка, видя моей нервозности и волнения, шагнула вперед и крепко обняла, шепча. Я почти сразу поняла. Ролана панически боялась собак. С самого детства она бежала от них без оглядки. У нее мягкий, покладистый характер. Она не в силах оказывать сопротивление. От одного запаха орехового печенья, которые ты любишь. Ее охватывала тошнота. Простите, мои слезы текли по щекам. Я боялась, что она оттолкнет меня, что отвернется и не позволит быть рядом. За что? Так и продолжала обнимать меня бабуля. Мне не за что тебя прощать, дитя. Да, моей роланы больше нет. Но есть ты, и только благодаря тебе я до сих пор живу и радуюсь восходящему солнцу по утрам. Ты не моя внучка, да. Но я давно уже приняла тебя как родную, слышишь?» Шмыгнув носом, я всхлипнула. Секунда, и из горла вырвались рыдания. «Ну что ты?» — успокаивала бабуля. «Не гоже плакать в такой день. Прости меня, если я испортила тебе настроение». «Нет». Замотала я головой, отстраняясь. Я. Я так боялась, что ты прогонишь, когда узнаешь. Ну что ты себе навыдумывала? С теплотой в глазах смотрела на меня старая госпожа. Хочу послушать тебя, произнесла она. Какое твое настоящее имя? И что случилось перед тем, как ты оказалась в теле Ролана? Но это все потом. А сейчас. Она глубоко вздохнула, счастливо улыбаясь, словно отпустив ту боль, что мучила ее. «А сейчас тебе нужно подправить макияж и отправляться на бракосочетание». Спустя некоторое время мы вернулись с ней к незаконченному разговору. Я рассказала ей всю правду без утайки Как жила с пьянчугами родителями, через что прошла, лишаясь детства. Как взрослела на улицах избегала из интерната как была частым гостем в полиции всегда полагалась только на саму себя. Бабуля молчаливо слушала и тихо плакала, а я... А я благодарила небеса, что они не разорвали мое сердце. Ведь если бы эта женщина отказалась от меня, не знаю, как справилась бы с этим. И вот сейчас, шагая с Лимаром за ручку, мне вновь предстояло пережить тот круговорот эмоций, ведь я собиралась открыться ему. «Хочу кое-что тебе сказать». Стоит ли говорить, как сильно я нервничала? М -м -м. Лемар посмотрел в мои глаза, неспешно шагая по вымощенной булыжником дороге. Даже не знаю, с чего начать. Нервничала я все сильнее. Может, с основного? улыбнулся он. Я понимала, что преподносить такие новости о попаданстве уже поздно, ведь мы женаты, и через четыре месяца у нас родится малыш. Но и молчать больше не было сил. «Если ты разозлишься, я все пойму». Возволнованно пожевала нижнюю губу своими словами, вызвав у супруга настороженность. «Ты меня пугаешь», — остановился сын герцога. «Давно уже нужно было напугать тебя». Тяжко вздохнула я, опуская голову. «Видишь ли, мое настоящее имя Александра, и я родилась не здесь». «Не здесь?» — послышалось в ответ. «Да?» Кивнула я. Не здесь. В другом мире. Лимар молчала, и я не смела смотреть ему в глаза, ощущая, как кислорода становится все меньше. Так уж вышло, что я погибла, но мне дали второй шанс. И очнулась в телеграфине как раз в тот момент, когда в гостиной сидел пузатый уродец, за которого ее хотел выдать замуж лекарь Льюрис. И снова тишина. Я не рала на Мэйлин Лемар. Удушающее молчание заставляло дышать глубоко и часто. Хотелось развернуться и бежать далеко-далеко, но голос сына герцога опередил меня. «Думаешь, меня это испугает?» «Что?» Не ожидая подобного, я резко подняла взгляд, встречаясь с карими-омутами. «Я благодарен тебе, что ты рассказала правду». Лимар вскинул руку, касаясь подушечками пальцев моей щеки. «Ты поступила смело и правильно». Боялась, но все же открылась мне, и за это я люблю тебя еще сильнее. Лимар, шмыгнула я носом, понимая, что тону в эмоциях и захлёбываюсь от счастья. Я полюбил Ниролана Моилина тебя, смелую, добрую, отзывчивую девушку. Твои поступки и характер покорили меня с первого взгляда. Еще тогда, когда ты вырвала Льюиса из лапторговца, а потом повела его вдоль витрины, купила ему крендель с корицей. «Но ты...» — нахмурилась я, понимая, что не видела тогда Лимара на рынке. «Мы были там с бабулей», — хохотнул супруг. «Стояли в толпе и смотрели, как чиста твоя душа. И вновь слезы по щекам. Мне нет разницы, кто ты и откуда. Главное, что сейчас ты и здесь, и со мной. Я люблю тебя всем сердцем, и так будет всегда. Сами боги привели тебя ко мне». Я никогда не откажусь от половины своей души, зная это. Оглядываясь назад и вспоминая весь тот ужас, преследующий почти самого рождения, спросила о себе: прошла бы я вновь ради того, что имею сейчас, все этапы своей недолгой земной жизни, все те издевки и избиения, предательство родителей, почти постоянный голод, одиночество и несправедливость со стороны окружающих. Ответ моментальный да. Прошла бы и, если это необходимо, даже не раз. Я испытала многое. Разочарование, боль, ненависть, обиду и зависть. Но сейчас... Сейчас я обрела семью, о которой так долго мечтала. Нашла тех, кто действительно любит меня и принимает такое, какая я есть. Я благодарна небесам, что они подарили мне это необъятное счастье. Сжалились и позволили почувствовать себя живой и нужной. Я проживу свою новую жизнь достойно. Буду дорожить теми, кто мне дорог, и беречь каждый миг, проведенный с ними. «Спасибо, что не отвернулся от меня», шептала я дрогнувшим голосом, прижимаясь к груди Лимара. «Спасибо», послышался тихий ответ, «что пришла ко мне из другого мира, любимая». Конец. Читала? Наталья Фролова.